Что касается первого пункта, то мы не хотим оспаривать прежних услуг маркиза Ботте, утверждаем только одно, что у нас он мало старался о поддержании своей великой репутации, ибо он не только при прежнем здесь правлении довольно известным и явным образом во многие интриги против нас вмешивался, но продолжал такой же способ действия и после нашего законного вступления на престол. Мы никогда не сомневались, что данные ему от королевы указы и инструкции предписывали ему совершенно другой способ действия, но это его нисколько не оправдывает. Напротив, подвергает наказанию. Что касается его поведения при прусском дворе, то по объявлению последнего, хотя маркиз Ботти не сделал самому королю никаких обвиняющих его предложений, однако в разговорах с другими очень часто отзывался о необходимости вскоре революции в России. Наконец, относительно недостаточности доказательств вины, взятых из допросных речей, которые могли быть вынуждены, мы приказали объявить венскому двору, что мы сами при допросах присутствовали и сами можем засвидетельствовать, что они происходили в должном порядке и ни малейшего принуждения или каких-нибудь других неправильностей не было. Думаем, что такое свидетельство. И положительное обнадеживание может идти с достаточными доказательствами. Остается недостаток письменного избиления, но во многих случаях виновные изобличаются и без письменных свидетельств, а с другой стороны, и письменные свидетельства не всегда бывают свободны от возражений и споров, следовательно, в письменных уликах необходимости нет. особенно в настоящем случае, когда содержание советов у Ботты и его сообщников было так опасно, что нельзя ожидать собственноручных писем от Ботты, а если бы они и были, то сообщники его не могли их сохранять. Также нельзя предполагать, чтобы Ботта вел переписку с своими сообщниками, когда он мог иметь с ними довольно частые свидания, да и все дело состояло только в беззбожных и достойных наказания расположениях, желаниях, разговорах и советах, ибо все такие интриги были и всегда будут безсильными произвести в нашей империи прямую против нас революцию. Мы считаем ботту достойным наказания за продерзостные и возмутительные разговоры и советы против нашей особы и величества, причем он был не только участником, но и главнейшим руководителем. Нам было бы приятно, если бы венский двор, прекратя всякие проволочки и сомнительные обнадеживания, дал краткие и точные ответы своих намерениях, какого удовлетворения мы должны от него ожидать. Но в Вене не хотели спешить таким решительным ответом и говорили Ланчинскому, что королева связана уложениями, из которых выступить не может. По делу бодто наряжены судные комиссии, и если б можно было предвидеть заранее, что маркиз будет обвинен, то королеве было бы очень приятно наказанием его освободиться от такого неприятного дела и удовлетворением русской императрицы получить продолжение ее дружбы для королевы. особо одного из подданных ничего не значит. Но что, если бы комиссия оправдала боту? В здешнем уголовном праве определено, во сколько могут обвинить человека показания разыскиваемых лиц, а боту надо обнаслушить по здешнему немецким правам? Он присягает, что имел дозволенные сношения только с двумя женщинами, со стариком Лапухиным более пяти или шести раз в доме его не говорил, а с молодым никогда. В доме Лилиенфельда более одного раза в год не был, а других людей, замешанных в дело, не знает. Собственные свидетельства императрицы принимаются с должным уважением, но возлагается надежда на мудрое рассуждение Евлиличества, что преступники и в присутствии своих государей осмеливаются говорить неправду для облегчения себе наказания, и что те, которые маркиз Ботты вовсе не знал, разумеется, смогли сказать только неправду.、В、Вене говорили, что в Париже делу Ботты радуются больше, чем выигранному сражению. Кантемир писал императрице. Министерство издержнее вложило себе в мысль, что после открытия вредных и богомерсских умыслов маркиза Ботты издержний двор должен всеми способами искать, чтобы тем обстоятельством, от которого по меньшей мере холодности между вашим императорским величеством и королевою венгерской ожидают, пользоваться. И при таких обстоятельствах присутствие Шетардиева при дворе вашего императорского величества признавают весьма нужным. Шетарди отправился тайком в Россию, и Кантемир писал, «Тому его потаенному отсюда отъезду весь город со мною удивится, и всем такой его поступок кажется чрезвычайным». Легко понять, что противоположное впечатление дела Ботты должно было произвести и в Лондоне. Здесь в начале года торжествовали заключение союзного договора с Россией. Лорд Картерет говорил Нарышкину, что надо обнастараться поднять в Швеции прежнее министерство. Через это, говорил он, наши партии усилится естественными друзьями для наилучшего успеха наших желаний. Король прусский очень беспокоится, слыша о нашей дружбе с вами. Английский министр в Петербурге Вейч объявил министрам императрицы, что его король готов действовать в Швеции заодно с Россией, но должна соблюдать большую осторожность в таком деликатном деле, как предложение наследника вольным шведским чинам, чтобы не придать этим силы французской партии. Надо бы на поступать не торопясь и прежде всего составить себе сильную партию. О браке между епископом Любским и английскую принцессию не сказала ни слова. В Англии хотели прежде всего знать, будет ли жених иметь состояние. Картер отговорил Нарышкину, что когда епископа Любского выберут в наследника шведского престола, то великий князь Петр Федорович должен ему уступить хоть часть голштинских земель, потому что как шведский наследник епископ больше пяти или шести тысяч ефимков годового содержания не получит. Но Рышкин отвечал, что об этом уведомит Голштинский посланник, который скоро приедет в Лондон, так как прежде назначенный его Англию Бухвальд отправился в Стокгольм. Относительно издержек в Швеции, необходимых для составления сильной партии в пользу епископа Любского, Нарышкин объявил, что Россия денег не пожалеет, но дело шло ни об одних деньгах. В Англии не понравились мирные условия, предложенные сначала русскими уполномоченными в Абове. Здесь желали, чтобы Россия легкими условиями достигла мира и избрания своего кандидата в наследники шведского престола и таким образом освободившись от войны, могла вмешаться в европейские дела согласно видам Англии. Картерет говорил Нарышкину: уступками вы можете достигнуть желаемого. Но если вы доведете шведов до крайности своими запросами, то принудите их отдать Саданьи. Но Рыжкин отвечал, что нельзя ожидать соединения двух народов, так страшно ненавидящих друг друга, как шведы и датчане. России же необходим Ботнический залив.